Кортланд Гумигут 520202018 Желтым разрешено нарушать правила, преследуя нарушителей правил, но каждое такое нарушение должно быть предварительно зарегистрировано и одобрено Желтым префектом. Большим бананом, как выяснилось, прозвали Кортленда Гумигута, сынка Желтого префекта. Я поинтересовался, почему это он хочет со мной познакомиться. Оказалось, что младший Гумигут любит знакомиться со всеми. Два года назад он прошел тест из Сихары, набрал 80 баллов и теперь был уверен, что унаследует место матери после ее отставки. Не то чтобы это случится скоро добавил Тома, но Кортленду придется действовать так же безжалостно, как его мамочки. Все желтые безжалостные это их работа. У нас особый случай: Сали Гумигут не дает выходных серым вот уже 17 лет и заставляет их работать 68 часов в неделю с незапамятных времен. Она обращается с ними как с грязью, Обвиняет их в каких-то выдуманных нарушениях. Даже я считаю, что она перегибает палку, хоть я до ужаса равнодушен к серым. А почему она так себя ведет? Гумигутам нужна сцена попросторнее. Много желтого, жестокости больше, чем надо. Но безнадежно провинциальный код CV37. И все просьбы о перемене игнорируются. Знакомая история. Официально почтовые коды использовались только для указания адреса, но на деле значили очень много. Запрещалось третировать человека, исходя из его кода, но это случалось сплошь и рядом. Я был страшно рад своему РГ-6. Но ведь она обязана платить за переработки, заметил я, все еще думая про серых. Хоть так они получат свое. Если бы они могли еще тратить свои баллы? Или делить, объединять, передавать по наследству? Я перечислил самые несправедливые ограничения, касающиеся серых. Ага, чтобы они обжирались беконом. Запала Тома по поводу печальной участи серых, увы, хватило ненадолго. Разъединенные мы все же вместе и прочая фигня. Если гумигуты такие мерзкие, почему ты с ними водишься? Вот именно поэтому. Если в комнате тигр, лучше быть с теми, кто причесывает ему усы. Потом, у Кортланда есть обратный билет. Вдруг он продаст его мне. Мы шли в сторону реки. А вон там живут серые. Тума показал на скопление домов с террасами, на некотором отдалении от города. Здания располагались в два ряда, друг напротив друга по обе стороны улицы. Позади домов виднелись садики. Грядки с фасолью, фруктовые кусты, сарайчики. На ветру полоскалось белье. Всего построек было сотню, если не больше. Я никогда не ходил по Серому району один и не знал никого, кто бы делал это. Даже желтым стоило крепко подумать, прежде чем решиться на такое. Но они не признавались в этом. Нервничали и говорили, что там грязно. Наглая ложь. Просто Серые не хотели видеть нас у себя, так же, как и мы пускали их себе только по делу. Разница, большая разница, заключалась в том, Что хроматики имели право входить в серые районы, но предпочитали обходить их стороной. У нас есть серая служанка Джейн, начал я в надежде что-нибудь вытянуть из тома. Она кажется немного капризна: Мы зовем ее чокнутой Джейн, но никогда при ней. Она переломала костей больше, чем кто-либо в городе такая хрупкая. Да не своих костей, наших. Стоит только сказать что-нибудь про ее нос тут же получишь. Один раз сломала руку Джим Бобу. подумала, что тот как-то не так смотрит на нее. Он правда не так смотрел? В тот день он смотрел нормально, но больше она не будет нас доставать. Неизвестно, сколько у нее минус баллов, говорят полтысячи или около того. Я тихо присвистнул. Но все-таки она милашка. Нос у нее лучше в городе и уж точно самый вздернутый. Милашка? Змея. Попробуй поцеловать ее, и она укусит. Хорошо утоптанная тропа посреди неровного поля привела нас к одному из многих сохранившихся старинных фонарей. Подкрашивают каждый год, гордо объявил Тома и промолчал, наслаждаясь видом чугунного столба. Однажды смотрителю пришлось на форде отправиться в гранат, достать краску, чтобы подновить полоски. Он взял Джеймса и меня. Там на окраинах остатки города, которого больше нет. Но фонари все так же стоят рядами среди лугов точно чахлые дубы. А можно ли за одно утро скататься в гранат и обратно? Спросил я, думая о невероятном путешествии Джейн. На форде можно. Да, но насколько это реально? Нереально. Для начала Карлос, наш смотритель, трясется над своим фордом Тим, как над незамужней дочкой. Каждую каплю протекшего масла он обязательно регистрирует. Можно взять велосипед с большим колесом, но придется толкать его 6 миль между ржавым холмом и корольком. Там нет колеи. Потом, как переплыть реку на пароме без проездного документа? Да будь хоть один способ, я бы первый его испробовал. У меня тысяча причин, чтобы добраться до граната. Высокоприбыльная коммерция. Он посмотрел на меня и склонил голову. Хочешь пойти по телкам? Или обдумываешь план на случай, если тебе не вернут билет? Второе. Ответил я. Тома кивнул со знающим видом. Сортировочный павильон напоминал ратушу в миниатюре. Те же четыре колонны у главного входа, только пониже и потоньше. Он выглядел куда более древним, чем все виденные мной здания. Кирпичи крошились, зимние ливни давно смыли со стен штукатурку. Фронтон украшало мраморное изваяние склонившейся женщины. Верхняя часть скульптуры от середины живота уже стала бесформенной, но в нижней части можно было разглядеть каждый мускул, Каждую жилку, мастерски изображенные скульптором. Черты лица стали почти неразличимы, но, видимо, женщина была красавицей, иначе затем тратить на нее столько времени и сил? Под стеклянной крышей возвышались целых три гелиостата. Позади павильона стояла небольшая тележка, чтобы отвозить отсортированные находки на станцию. Мы сели на дубовую скамью неподалеку от здания и скинули обувь. Я знал предписание насчет цветного хлама. Хотя у нас в Нефрите такого павильона не было, Находки сортировались в Веридиане, одна остановка по железной дороге. «Был когда-нибудь внутри павильона?» – спросил Тома. Я отрицательно покачал головой. «Ну и кто из нас двоих деревенщина?» Он толкнул дверь. Сортировочный зал, длинный, высокий, оказался освещен так хорошо, что внутри было ярче, чем снаружи. Чтобы разглядеть как следует все оттенки, требовалось много цвета. Я подозревал, что в пасмурную погоду работа прекращается. Тома посмотрел, и я вслед за ним. Напарня парня, чуть постарше меня, с ног до головы одетого в желтую робу. Еще в зале были двое серых. Они таскали мешки с рассортированными вещами в моечную. Та помещалась под шелковым навесом, полным парящих предметов. И больше никого. «Кортленд», – почтительно прошептал Тома. «Я понимаю, что ты уедешь на месяц, но ради всего цветного не раздражай его, ладно?» Тома не совершенно незачем наживать врагов среди канареечных, а особенно таких, у кого мамаша заседает в совете. «Просто предупреждаю». Если Кортленд скажет «прыгай», сразу спроси, как высоко и в какую сторону. Тома помахал Кортланду. Тот ленивым поворотом головы пригласил нас войти в сортировочную зону, где сам он сидел за одним из трех столов. И я с любопытством огляделся. На столешницах были вытравлены три взаимопересекающихся круга. Они представляли основные цвета, а участки пересечения второстепенные. Сама сортировка была делом совсем несложным. Каждый сортировщик отвечал за один из трех цветов. Кортунг, например, брал из кучи желтые предметы и помещал их в желтую секцию своего стола, которая меняла оттенок сверху вниз, от ярко-желтого до очень бледного. Одновременно он вынимал все, хоть немного отливающее желтым, из красной кучи и клал на место пересечения красного и желтого кругов, после чего заключал, что предмет оранжевый. Так же поступали и с остальными вещами. Все, что соотносилось с желто-синим сектором стола, считалось зеленым, а с красно-синим – пурпурным. Таким образом, благодаря самородкам высокочувствительным к красному, желтому и синему цветам, соответственно, на столе присутствовал весь невидимый спектр цветов. После сортировки предметы складывали в мешок и отправляли на пигментный завод, где их перемалывали, выжимали и обогащали. Емкости с пигментом развозились затем по городам и поселкам. Синий стол, как и Кортлановский, содержался в чистоте и порядке, красный не очень. Честно говоря, он был просто грязным. Я увидел красные штуковины в куче предназначенные на выброс. По идее, их следовало отобрать для переработки. «Кто у вас красный сортировщик?» – спросил я. «Дубина Смородини», – ответил Тома, мельком глядя на предназначенные на выброс красные предметы. «Он только исполняющий обязанности префекта. Цветовосприятие не первоклассное». «В чем дело?» «Да так ни в чем». «Привет, Корт!» – подовострастно поздоровался Тома. «Это Эдди Бурый. Эдди – это Кортланд Гумигут, сын желтого префекта и сам будущий префект». Высокий и стройный Куртланд был хорошо одет. Квадратная челюсть, густые брови, странный немигающий взгляд. Казалось, он все время пристально что-то разглядывает. На его лацкане виднелось множество значков за хорошую работу, а на щеке красовался свежий шрам. «Сколько красного ты видишь?» – спросил он меня. «Достаточно». «Придерживаешься карты?» «Правильно. А значок смирения – это из-за чего?» Я рассказал о том, как заставил Берти Мадженту изобразить слона и обо всем, что было дальше. Ему поручили провести перепись тульев. Сухмылка объяснил Тома. Кортланд хихикнул. «С каждым разом все тупее и тупее. Ну, мастер Эдвард, может, тебе что-то нужно?» «Надо подумать». «Имей в виду, нам с Тома приятно думать, что мы можем уладить здесь почти все. Если нужно срочно заработать баллов, или ты сцепился с префектами, все это решаемо». Последовала пауза. «Тут надо сказать вау или класс или круто», — объяснил Тома. «Класс», — сказал я. «Ага», — согласился Кортланд. «Но это на основе взаимности». «Мы делаем что-то для тебя, ты для нас, и все в выигрыше. Правила не дают нам развернуться, да ну, разве интересно жить как серая? Ладно, не будем углубляться. Ты должен сделать кое-что для нас, просто чтобы доказать, чего ты стоишь». Он наклонился и прошептал мне на ухо. «Нам нужен насыщенный свет, Линкольн. Возьми из чемоданчика своего отца. Сделай это для нас, и мы твои лучшие друзья». Я нахмурился. Такого оборота я не ожидал. Преступные заправилы в большинстве своем оказывались людьми незатейливыми. Хотели незаслуженного уважения к себе и наличных баллов. Кража карточек была совсем другим делом. Линкольн или 125 успокаивал боль в 10 раз эффективнее лаймового. Беглого взгляда хватало, чтобы утихомирить сердцебиение, а 10-секундное созерцание уводило в дебри галлюцинаций. В небольших дозах то было безобидное развлечение, большие же приводили к повреждению участков мозга, ответственных за зрение. Передоз Линкольна грозил потерей всего цветового восприятия естественного и очевидного. Торговать Линкольном значило торговать бедой. Я посмотрел на Кортленда, затем на Тома. Боюсь, что не смогу этого сделать. Кортленд устремил на меня немигающий взгляд, потом положил руку мне на плечо, по-дружески, но крепко его сжав, и тихо сказал. Так как тебя зовут? Эдди. Запомни, Эдди, я здесь самая важная шишка из всех желтых, которые могут стать твоими друзьями. Дружба, как ты понимаешь, большая ценность для того, кто рискует провести остаток жизни в этом болоте. Я здесь только на месяц. Ты имел глупость отдать Демальве свой обратный билет? Да. Тогда ты можешь задержаться у нас. Но главное вот что. Кража Линкольна может показаться нарушением правил здесь и сейчас, но согласись, в долгосрочной перспективе это весьма выгодное вложение». Он говорил серьезным деловым тоном, в котором, однако, чувствовалась неприкрытая угроза. «Я видел немало альфа-воспринимающих, проигрывавших мускулами, но чтобы так демонстративно – никогда». Я посмотрел в сторону Тома. Тот отошел к окну и следил, не заявится ли кто-нибудь из префектов. Думаю, это достаточно разумный ход, тебе не кажется? Продолжил Кортленд. Послушай, сказал я, я не собираюсь утаскивать Линкольн у своего отца. О, подал голос Тома, у нас принципы. Ну, я пока что не прошу ничего утаскивать, с улыбкой проговорил Кортленд. Префекты станут на уши. Нет, Тома придумал кое-что получше. План такой, подхватил тот. Когда твой отец начнет приводить в порядок карточки, тебе надо пробраться в его кабинет и написать на бланке заказа цифру 2 напротив Линкольна. Он не заметит, и Демальва, скорее всего, тоже. А когда пришлют лишнюю карточку, ты ее, так сказать, изымешь. Все просто. А если отец вообще не закажет Линкольна? Разве ты не слышал? Робин Охристый продал все карточки на бежевом рынке. Чуть ли не всем, Так сказал мне аудитор из города. Вот, значит, о каком нарушении говорил Демальва. Робин нарушил клятву подборщика во всех ее частях. Да, пожалуй, ошибка в самодиагнозе была для него лучшим выходом. «Отличный план», — согласился я. «Блестящий. И помни, если тебе нужно что-нибудь, что угодно, только попроси. Ты можешь устроить все, да, Тома?» «Да», — подтвердил киноварный. «Кроме обратного билета и свидания щекнутой Джейн». Кортланд громко расхохотался. «А помнишь, как Джеб пригласил ее на танцы?» «Угу», — промычал Тома. «Никогда не думал, что можно вот так взять и оторвать бровь. «Ну, значит, насчет Линкольна мы договорились», – заключил Кортленд. Он снова одарил меня улыбкой, хлопнул по плечу и вернулся к работе. Тома взял меня за руку и решительно повел к двери. «Кажется, все прошло неплохо», – сказал он, когда мы вышли на улицу. «Но надо быть с ним чуточку послушнее. Постараюсь усвоить на будущее». «Парень, что надо. Если поможешь нам, не пожалеешь. Для всех, кто готов идти в игру, двери открыты». «А кстати», – Тома щелкнул пальцами, – «когда залезешь в отцовский чемоданчик». Не достанешь ли мне 7,8557? Он имел в виду темно-вишневый. Интерспектральное слабительное мгновенного и сильнейшего действия. Мимолетный взгляд, и ты бежишь в сортир, так будто от этого зависит твоя жизнь. Если у тебя проблемы с этим, сказал я, лучше поговорить с моим отцом. Я не для себя, усмехнулся Тома, а для Демальвы. Подложить ему в гармонию, и когда он начнет нудить на общественном собрании, меня как громом поразило. Нет, он издевается, такого быть не может. Такого еще никто не делал. Эм, он сразу догадается, откуда взялся темно-вишневый. Мне все равно, что будет после прикола. Тома выразил свое мировоззрение в одной краткой фразе. Главное, это сам прикол. Мы пошли обратно к городку и по пути встретили с полдесятка девушек, которые возвращались с линолеумной фабрике, все в комбинезонах и в полосатых хлопчатобумажных платках. Они преувеличенно громко смеялись и болтали. — Добрый вечер, леди, — вежливо поздоровался Тома. «Добрый вечер, мастер Томас», — сказала самая высокая, весьма привлекательная с виду, снимая платок и стряхивая длинными косами. «Кто этот новенький?» «Мастер Эдвард Бурый из какой-то жуткой дыры у внутренней границы. Он имеет принципы, считает стулья и видел последнего кролика». «А как он выглядит?» — спросила самая молоденькая коротышка с двумя хвостиками и родимым пятном на щеке. «Ну, похож на... на кролика». «А нарисовать сможете?» «Ногу изобразить в виде тени на стене». Стулья, кролики и принципы, проворковала высокая, подходя ко мне и шутливо беря за галстук. Вполне съедобная смесь. Она шла прямо таки напролом. Девушки в Нефрите были сплошь сдержанными и вежливыми. Я почувствовал, что краснею. Томи ошибается, сказал я, стараясь придать своему голосу глубокомыслие. Значит, у тебя нет принципов? спросила девушка. Ее звали Мелани и прикоснулась к моей щеке тыльной стороной ладони. Остальные прыснули. Мне стало неловко, но и приятно. Прикосновение Мелани было теплым, почти нежным. Констанс брала мою руку шесть с половиной раз, не считая танцев, но ни разу не касалась щеки, кроме разве что одного раза, когда я получил от нее пощечину за то, что назвал ее мать помешанной на вежливости. «Да», — пролепетал я, совсем сбитый с толку. «То есть...» — «В общем, когда он разберется со своими принципами, свистни нам Тома», — сказала Мелани, довершая мое унижение и отступая от меня. Девушки залились смехом. Мне было безнадежно не по себе, но ничего лучше этого свободного, чисто девичьего смеха я в жизни не слышал. Однако девушки уже потеряли интерес ко мне и, болтая, побрели к серому району. «Если хочешь встретиться с одной из этих прелестных леди наедине, могу уладить, за 5% от их вознаграждения», — сказал Тома, глядя им вслед. «Хочешь знать неофициальные рейтинги удовлетворенности?» Я уставился на него, не зная, что делать или говорить. В нефрите совершенно точно существовал нелегальный рынок, понятно каких услуг, несмотря на всю бдительность старика Мадженты. Возможно, даже все выходили сухими из воды. Но я был не готов к тому, что парень вроде Тома, а это непременно должен был быть парень вроде Тома, не только устраивает все, но и делает это открыто, явно не боясь наказания. Вот откуда у него водились наличные. Но не с девушками взаимодополняющих цветов, добавил он на случай, если бы я оказался извращенцем или кем-нибудь в этом роде. Я могу посылать подальше правила, но даже у меня есть понятие о приличии. Ну, а если ты не хочешь, понятно чего, — продолжил Тома, видя удивленно неодобрительное выражение у меня на лице, то можно просто провести с ними время, потанцевать, например. Но, — сказал он, поразмыслив, — Жень ничего не выйдет. И даже не думай об этой высокой Мелани, она уже помолвлена с Кортлендом. Я не столько удивляюсь тому, что Кортленд готов поступить так порядочно, взять Жены серую сколько другому, он ведь обручен с банти горчичной. Тома рассмеялся. «Даже нить бы не дойдет, дурачок. Кортон говорит, что Мелани сделает для него все, что угодно, все, что угодно, и это не будет стоить ему ни гроша. Ну а банти никогда от него не отцепится, так что он просто поразвлекается с Мел, пока совет не решит, что нам нужно еще немного желтых». «Нет!» – воскликнул я. «О, какой смелый! Хочешь попробовать сам?» «Никогда!» Это самый бесчестный и жестокий поступок, не говоря уже о нарушении сразу восьми правил, в том числе фундаментального номер один. А если это всплывет наружу? Тома пожал плечами. Он будет все отрицать. И кому поверят? Мелани неизвестно откуда. Или Альфа без пяти минут желтому префекту Кортленду Гумигуту, Большому Банану. Я скажу им. Ты был при помолвке? Нет. Очнись, дубина. Забудь фундаментальное правило. Вот тебе правило номер один, когда имеешь дело с Кортлендом. Не суйся. Рано или поздно он станет желтым префектом. Держи это в уме и никогда не забывай. Легче будет жить, честное слово. Ну так что, свести тебя с кем-нибудь? Нет, спасибо. Если вдруг ты решишь, не решу. А если префекты узнают, что ты устраиваешь понятно что? Томи уставился на меня, не заметив скрытой угрозы в моих словах. Наклонившись ко мне, он прошептал. Я всего лишь привожу покупателей на рынок. У меня широкая клиентская база, очень широкая. Как ты думаешь, отчего лузер вроде меня... Становится младшим красным инспектором. Расслабься, расстегни ширинку и наслаждайся жизнью. Но правила. Тома наклонился еще ближе и осклабился. Ты во внешних пределах, Эдди, где книга и правил подтираются. А теперь извини, мне надо идти. Я должен приготовить сэндвичи для Ульрики. Ульрики. И зенитной башни. Кратко пояснил он, будто я обязан был знать об Ульрике.